«Значит, выход один. Надо подучиться». «Сейчас, Зиночка, идем», — встретил Егор Егорович Зину, заглянувшую в комнату. «Надо тебе остаться на годик-два при мастерских, по вольному найму. Походишь по выставкам, музеям, послушаешь лекции в народных клубах. Ну что от тебя толку в деревне, если ты привезешь в нее одну свою серую шинель?» «Голова нужна». умное светлое смелое зараже идеями времени а руки егор егорович мужику руки становая жила руки у тебя золотые семён григорьевич что о них говорить пойдем ка а то ведь там ждут егор егорович поднялся с кровати и увернул лампу огородов вышел следом за ним глава третье В маленькой гостиной было тесновато от широкой мягкой мебели, стульев, цветочных горшков и тяжелых бархатных штор на дверях. Над круглым, накрытым к чаю столом горела висячая лампа под жестяным абажуром, от которого падала тень на верхнюю половину стен и потолок. По стенам были развешаны фотографии, каждая в рамочке и под стеклом. Те, что повыше в тени, пониже освещены мягким, теплым светом. В простенке между дверью и кафельной печью размашисто, но веско качали медный маятник высокие столовые часы. Когда вошли страхов и огородов, часы только-только закончили бой, и в них вроде что-то укладывалось с мягким угасающим звоном. Пахло горячим самоваром, свежей заваркой и геранью. За столом сидели Зина и мать ее, седая, моложавая женщина, с высокими бровями, похожие на дочь. Да и глаза у ней были тоже крупные, красивые, только под пеплом пережитых печали и усталости. «Ну вот вам, Клавдия Марковна, и наш левша, Семен Григорьевич», — сказал Страхов и сел на низкий мягкий стул, обтянутый старой высохшей кожей, По-домашнему сразу взялся за салфетку. «Милости прошу, молодой человек!» Пригласила хозяйка и указала Огородову на свободный стул. «Наш Егорий весел от горя. Нет, чтобы накануне предупредить. Будет, мол, гость. А то, извольте, за час до прихода расписал нам. Придет сибирский Ломоносов, Кулибин. А чем угощать этого Менделеева?» «Отвечай-ка». «Но вот виноват, так уж виноват и есть». — А вы, молодой человек, — обратилась она к Огородову, — давайте по-свойски. Мы люди простые, хоть и тот же Менделеев не одним воздухом жил. — Да и какой я Менделеев, помилуйте, Клавдия Марковна, — удивился Семен Григорьевич, всем своим сердцем радуясь ее простому усталому лицу, большим круглым глазам Зины, медному пузатому самовару, от которого веяло забытым теплом. радуясь, что улавливает старые запахи герани и старой кожи, которой обшиты стулья. И вообще вся комната в мягком, уютном освещении, з а т е н е н н ы м потолком, располагала к согласию и покою. — А ей, видишь ли, подавай Сибирь! — мельком вспомнил он на мере Низины. Одно баловство н а у м е т а У нас, небось, такие не забалуются. — Нет, у нас, брат... «Ни одного бы ребенка уже сделали ей!» «На что другое, а на это у нас мастаки!» «Ты что ж, чай-то, Семен Григорьевич!» напомнил Страхов и окончательно сконфузил Огородова. «Ты гляди, не влюбись, а то, смотрю, и глаз не сводишь с Зиночки!» «Да ты уж п р а в ы Егор, хоть кого в краску вгонишь!» заступилась за Огородова Зина. «Вы его не слушайте!» «А у меня, знаете, что на уме?» Вдруг безотчетно смелее признался Огородов. «Так и быть, вы все мне понравились, будто я век вас знал. Будь Зинаид Васильевна нашей, я бы и посватался». И, смеясь над своей откровенностью, он махнул рукой. «А, уж говорит так говорить. Только я не люблю, когда девушка сама выбирает. а Зинаид в а с и л ь н о сама выберет. Все засмеялись, весело и сердечно улыбалась Клавдия Марковна, не разжимая губ, слабые щеки у нее вздрагивали. — А ведь это Семен Григорьевич по-домостроевски, — Зина укоризненно покачала головой. — Хотя каждый волен, что ему любить и что не любить.